приговор и народные гуляния. Члены городского совета один за другим выходили из здания Хименстераада и поднимались на помост. Последним вышел бургомистр. Он встал за трибуну, постучал пальцем по микрофону. "Сограждане", сказал он. "15 лет назад городской совет и я в том числе принял ошибочное решение осудив механика Давида Макратчана я исправляю допущенную несправедливость Давид Макратчан герой который принял мученическую смерть ради спасения нашей колонии каждого из вас мы узнали правду только сегодня благодаря настойчивости покойной Адель Брауэр и мужеству её учеников Петруса Грута и Петруса Винке. Я прошу Альбрехта Хольта транскрибировать запись самописца, найденного юным Грутом, и включите изложение этих событий в летопись нашей колонии. Толпа взволновалась, бургомистр раскинул руки, погасил выкрики. Когда наступила тишина, он продолжил. Гендрик де Той под присягой признался, что по приказу капитана Ван Ситрта убил Адель Брауэр, чтобы скрыть правду о том, что произошло на борту Гроот Зимбабве во время орбитальной миссии. Сам капитан отказался давать показания. Это первый случай предумышленного убийства в истории нашей колонии. Поэтому я предложил виновным самим выбрать свое наказание. Петрус ван Ситарт и Гендрик Детой приняли решение покинуть город. Они отправятся на остров Крюгера. Город передает им в собственность рыбачью шхуну и поможет построить дом и хозяйственные постройки до наступления зимы. И пусть Господь решит, переживут они эту зиму или нет. Если кто-то из вас хочет отправиться с ними, город не будет препятствовать. Площадь взорвалась. И что было в этом крике? Гнев, изумление, разочарование. Как так, капитан, кричали в толпе. Мы вам верили, капитан, ты убийца, капитан. Примечание автора. В маленькой глубоко религиозной общине Уголовное преступление — большая редкость. Умышленное убийство — это и вовсе нечто невероятное. Ван Ситрот стоял перед окном в главном зале Химейнстера Ада и угрюмо смотрел на беснующуюся толпу за спинами членов городского совета. — Все, что я сделал в своей жизни, я делал ради них, — сказал он с досадой. — Пусть эта мысль утешит вас на острове Крюгера, — Иван Ситарт, — отозвался Дидерик устало. Гендрик сидел за столом. Он молча смотрел на свои ладони, на грубую кожу, покрытую мозолями и шрамами. И о чем он тогда думал, не узнает никто. Молчун-де-той превратился в немого де-тоя. — Тихо! — гаркнул бургомистр. — Тишина! Это еще не все! При обыске в доме капитана командир Грут обнаружил контейнер с Морестора со станции дальней космической связи. И она работает. Мы больше не одни. У нас есть связь с другими человеческими колониями. Площадь накрыла тишина. Понадобилось несколько секунд, чтобы люди осознали значение только что услышанных слов. Потом всё зря, прошептал Ван Ситред, глядя сквозь мутное стекло на ликующих людей. Всё зря. Идите за мной, капитан, сказал Дидерик. Выйду вас через заднюю дверь. чтобы оч счастливленный вами народ не разорвал вас на куски. Тяжёлая дверь приоткрылась, в проёме двери появилась белобрысая голова Винка. Пс. Грот, ты там ещё занят? Грот младший обвёл взглядом опустевший зал, ответил: "Да вроде нет. Ну так пошли, всё веселье пропустишь". Они выскользнули из высоких дверей Хейменстера Аада, праздник начался. День спасения никто не отменял, праздник с особым привкусом. Кто-то обнимался, кто-то прыгал в такт музыке, кто-то спорил, размашисто жестикулируя. Кто-то шептался, озираясь и чуть не сталкиваясь лбами. Широкоплечий Винк, как ледокол сквозь торосы продирался сквозь толпу, грудь в форватере. Оба ловко-покошачьи уходили от дружеских объятий и одобрительных хлопков по спине. Они выбрались с площади, обогнули темный дом Ван Ситерта. Через невысокую сопку перебрались к крайней улице, тянущейся вдоль береговой горной гряды. В доме мокрытчанов слабо светился одинокий фонарь в гостиной. Груд тихо постучал в дверь. Чан выглянул, кивнул друзьям. Через минуту выскользнул, натягивая на ходу куртку, бесшумно прикрыл дверь. Мама только уснула, извиняющимся тоном сказал он. Первый раз без стакана своей настойки. Они перевалили через вершину, сели на мягкий мох в небольшом гроте. Откуда-то сзади доносились слабые отголоски праздника. Играли музыканты, что-то кричали возбуждённые люди. А у них под ногами Чёрное море шлифовало скалы. Далеко над горизонтом висела луна. Сейчас там, вдали, где она висит, безжизненное море. Косяки рыб, тюленей и морские угри держатся подальше от того места, где луна в зените. Медленно, с полным оборотом в 5 родозейских лет она ползёт по небосклону, и всё живое уходит в стороны. подальше от ее света. Когда ковчег с колонистами опустился на поверхность, луна-хищница стояла в зените. Кто же знал? Чан нащупал камушек, бросил в море. «Достали!» — сказал он угрюмо. «Ходит один за другим, в дверь тарабанит. Всем надо что-то матушке сказать. Пятнадцать лет молчали, а тут не в моготу». Никого не пустил. Но ну и правильно сделал, отозвался Груд. Прости, Чан. Жили спокойно, а теперь такое. Чан помолчал немного, потом обнял друзей за плечи. Я не знаю, что сказать. Я потом скажу, хорошо. Начал говорить и расплачься, как девчонка. Я сегодня услышал голос отца. Мой отец герой. Не преступник, а герой. Это спасибо тебе, Грут, спасибо вам обоим, я не забуду. Грут не нашелся, что ответить, а Винг просто обнял их, и так они и сидели, глядя на море. — Что теперь? — спросил Чан. — Теперь? — Грут мечтательно улыбнулся. — Завтра сборы. После завтрак собачьи лужи отправит экспедицию. Нас тоже могут взять, если захотим. Слышишь? Захотим? Шутишь, что ли? Возмутился Чан. Пойдём, даже не сомневайся, подал голос Винк. Отец Груд пообещал. Да, подтвердил Груд, дал слово. Сначала к водопаду. Фадер Корнелис хочет устроить понехиду по мэфру брауэр. А бургомистр сказал, что город поставит ей памятник. Потом к ковчегу в подвале дома в Ванситерта отец нашёл передатчик. Оказывается, остальные колонии на других планетах всё это время были на связи, потеряли только нас. И они 16 лет без перерыва передавали инструкцию, как с ними связаться. Для этого и собирается экспедиция. Корпус ковчега это внешняя передающая антенна. Хорошо, что Грод Зимбабо не разобрали полностью, как Мористер. Как думаешь, они к нам прилетят? спросил Чан. Не знаю, пожал плечами Груд. Хочется верить в чудо. Хольц сказал, что теперь они могут обмениваться научной информацией, и мы сможем восстановить какие-нибудь утерянные технологии, и это уже немало. О, смотри, Шхуна! завопил Винг. Все посмотрели, куда указывал его палец. По волнам в сторону острова Крюгера медленно удалялся маленький кораблик. Ванситера довезли, пояснил Чан у Груд. Поверить не могу, что он столько лет прятал от всех передатчик. Чан покачал головой. Я не понимаю, ради чего он убил моего отца, Мэфру Брауэра. Чтобы никто не узнал, что есть другие колонии. Я не знаю, ответил Груд. Я пытался понять, но не получилось. Он говорил что-то про то, что нас уничтожат, нас не будет. Но я в это не верю. Они спасли нас. Зачем им уничтожать нас теперь? Я спросил у фадера Корнелиса, он сказал, что я всё неправильно понял. Что капитан имел в виду наши традиции и обычаи. Разве можно их отнять? Мы — это мы. Как это можно изменить? — Сумасшедший, — сказал Винг. — Наверное, — отозвался Чан. А тем временем на городской площади... — Люди! — на постаменте памятника капитану Ван Ситерту стоял густо заросший бородой Фред Гробовщик. и в его вытаращенных глазах плескалась настойка на ледяных ягодах. «Капитан обманывал нас столько лет!» Он икнул и зажмурился. Справился с подкатившим к горлу выпитым и съеденным, обвел толпу мутным взглядом. «Если бы не он, если бы не он, мы уже летали бы между звездами!» «Накати еще, и на твоем выхлопе можно будет улететь в другую галактику!» — выкрикнул кто-то из толпы под оглушительный хохот. «Нет!» — помахал грязным пальцем Фред. «Так нельзя! Надо снести этот памятник! Флаг новой Родезии держит лжец и убийца!» «Правильно!» — выкрикнул кто-то из толпы. "Предатель дела говорит", подхватил другой. "Позор! Позор!" начал скандировать третий, и толпа подхватила. Фред вцепился в каменный бицепс капитана, попытался его расшатать. "Опять подкатила тошнота". Он зажмурился и повис на нём, приходя в себя. Толпа медленно двинулась к памятнику. Кто-то крикнул: "Веревки! Тащите верёвки!" Между людьми и памятником выскочил старый библиотекарь. Он заслонился от света факелов и закричал: "Стойте! Кого вы слушаете? Пьяницу Фреда!" Его голос был еле слышен в шуме толпы. На передней ряде остановились, а задние продолжали напирать. Холт растерянно смотрел на озлобленные лица и не узнавал своих земляков. "Это наша история!" Закричал он, что есть мочи, тыча пальцем за спину в сторону каменной фигуры капитана с висящим на ней пьяницей. «Она такая, какая есть! Ван Ситерт преступник, но это он организовал и возглавил экспедицию, благодаря которой мы все живы! Одно другое не отменяет!» Старик вдохнул полную грудь воздуха и заорал. «Память!» Память отличает нас от обезьян. Холд пошатнулся, у него потемнело в глазах. Кто-то из африканцев бросился к нему, усадил у подножия памятника. В толпе закричали: "Хольду плохо, где Магда, врача позовите?" Старик отмахнулся: "Всё в порядке, не надо Магда, мне уже лучше". Он привёл дух Памятник капитану Ван Ситорту останется здесь. Рядом с ним поставят статую Гендрика Детоя. Его незаслуженно обошли почестями после завершения миссии. Стоящие рядом африканцы возмущённо загалдели, стоящие дальше переспрашивали, что говорит Холт. Он махнул рукой, повысил голос. Тише, пожалуйста, мне трудно говорить. Да, так решил городской совет, и я с ним согласен. А перед ними будет стоять монумент тому, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего спасения. Давиду, он немного замялся, к кречану. Люди одобрительно закричали. Это благодарность участникам миссии Мористер за наше спасение. А за совершенное ими преступление Де Той и Иван Ситерт отправляются в ссылку на остров Крюгера. И пусть Господь решит, что с ними дальше будет. Хольт подождал немного, но крики не затихали. Он похлопал по руке стоявшего рядом человека, и тот заорал. — Тихо, люди! Это еще не все! Хольт благодарно кивнул, поднялся на трясущихся ногах и сказал так громко. как смог. Мы пытались переписать историю. Что из этого вышло? Чудовищная несправедливость, гибель достойного человека, 15 лет изоляции от остального мира. И всё это из-за одного выброшенного листка бумаги. Больше такого не будет. Наша история такая, какая есть. В ней есть и хорошее, и плохое. Снести этот памятник всё равно что признаться, что урок не усвоен. В этот момент Фред заснул. Он камнем рухнул с постамента на землю за спиной у Холта. Секунду стояла тишина, потом раздался оглушительный храп, сбивая пафос момента. Смеясь и махая руками, народ начал расходиться. Фольт, держась за её это локоть, поковылял к библиотеке. Он улыбался. Мелкая рыжая ящерка замельтешила кривыми лапками, поднимая маленькую песчаную бурю. Когда песок осел, на поверхности остались только два маленьких бугорка глаз. В паре сантиметров от неё на песок опустился тяжёлый ботинок. Когда огромное двуногое существо скрылось за пластиковой дверью небольшой Сложенной из песчаника хижины, ящерица стремительно пересекла открытое пространство и юркнула в норку под днищем огромного сооружения, похожего на расплющенный морской контейнер. Человек размотал платок, похожий на арабскую куфию, скинул тяжелый халат. На его смуглом лице с изрытой многолетней пескоструйкой кожей светились ярко-голубые, а не карие глаза. Посреди хижины стоял грубый стол. В его центре квадратный ковёр из антрацитовых чёрных мелких чешуек. От него в стену уходит толстый кабель, туда, где за окном высится такая же чёрная стена с большими белыми буквами: "Дмитрий Донской". Человек открывает холщёвую сумку, достаёт алюминиевую флягу с вмятиной на боку, полоски вяленого мяса и лепёшку. Он скручивает крышку и наливает в неё золотистую жидкость до краёв. Кладёт руку на чёрный квадрат передатчика и говорит: Привет, коматозник. Это Стас, как обычно. Вся планета празднует день высадки, а я тут. В который раз? Двадцатый? Не, двадцать второй точно. Хоть бы раз ответил, армянская твоя наглая рожа. Как ты там со своими африканерами? Долетел, устроился? Надеюсь, вам досталась планетка получше. У нас стоил сплошные пески, жара круглый год, а вы там небось под пальмами загораете на берегу ласкового моря. Хорошо бы. Может, поэтому и не отвечаешь? Коктейли с Анькой распиваешь, некогда. Ну давай, Давид, я с вами, твоё здоровье, дружище. Человек замахнул рюмку, сморщился, сунул в рот полоску вяленого мяса. Фух, гадость, если честно, та еще. Помнишь, каким домашним коньяком настоянным в вишневых бочках нас угощал твой дед, Петрос Возгенович, после дембеля? М-м-м, лучше коньяка я в жизни не пил. А тут виноград совсем не растет, и вишни нет, и это очень грустно. Гоню самогонку из кактусов, но это совсем не то. Хотя народу нравится. Я тут теперь алкогольный магнат местного пошиба. Прилетай в гости. Шучу, конечно, дурацкая шутка. Пока никто летать не научился. Знаешь, уже все ковчеги отозвались. Только вы, суровые африканские парни, молчите. Не хочу верить, что ты не долетел. Человек помолчал немного. Ответь, пожалуйста. Кто-нибудь, ответьте.